Мы хотели вам показать, что и мы не без юмора. Мы шли со смерчивым вдоль широкой пальмовой аллеи. На этот раз он был не в форме, а в лёгком светлом костюме и в таких же светлых сандалях. Солнце стояло в самом зените и светило и ярко, но не ослепительно, грело, но не пекло. На ветвях пальм сидели какие-то невиданной красоты птицы и пели поистине райскими голосами. Мы, собственно говоря, даже не шли, а летели, лишь время от времени отталкиваясь от земли. Во всём своём теле я чувствовал необременённую лёгкость, о чём и сказал Смерчев. Вы не догадываетесь, почему, спросил, улыбаясь Смерчев. Почему, спросил я. Наши учёные Изобрели устройство, сильно ослабляющее уровень земного течения. Неужели они даже до такого додумались, спросил я. А для чего же они это сделали? Просто так, сказал Смерчив, чтоб людям было приятно жить. Мы летели вдоль светлых высоких зданий. Они напоминали мне некоторые небоскрёбы Нью-Йорка, но были гораздо светлее и как бы воздушнее.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 Те, кто хочет спать, могут задёрнуть шторы. Впрочем, уточнил он, у нас люди обычно не спят. На мой вопрос почему, смерчв объяснил, что люди у них не спят, потому что им жаль времени. Жизнь настолько хороша, что они ежеминутно и же секундно наслаждаются. А когда же они работают, спросил я. Они никогда не работают, был ответ.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 фасоле и баклажанные, а ещё всякие там фрукты и овощи, диковинные и недиковинные, всякие апельсины, мандарины, артишоки, авокадо, бананы и ананасы, и всё му собой разные. Вина, коньяки, водки, воды, соки, шипучие напитки и всевозможные сорта пива в бутылках, в банках, в бочонках, словом, всяких товаров.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 Я поднял голову, чтобы посмотреть, как бы там ещё устроить банку с гущёным молоком, когда вдруг увидел Руди, который плыл по воздуху на своём ягуаре и одной рукой махал мне, а другой обнимал Фройля на головке. Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение. От чего вся эта вавилонская башнь, которую я держал на руках, рухнула. Все эти банки и склянки посыпались, правда, без всякого грохота. Я испугался и стал это всё подбирать, боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. "Гражданин, скажут, как ж вам не стыдно так варварски обращаться с народным добром? Добрось да ты подбирать с полу". Услышал я знакомый насмешливый голос: "Это не гигиенично". Я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой Лёшку Букашова в белом костюме и без бороды. Рядом с ним, прижимаясь к нему, стояла Женетта во всём прозрачном. Он рассказывал ей анекдот про Вовку и морковку, а она громко и развратно смеялась.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 сказал я Агене: он меня обижает и не читает моих романов, а ты с ним целуешься. Тут ко мне наклонился Смерчев и сказал шёпотом: "Классик, классикович, вы напрасно ведёте себя как отсталый собственник. У нас здесь нет собственности ни у кого и ни на что. У нас все жёны принадлежат всем, и ваша жена тоже принадлежит всему нашему обществу. Пойдём,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 А я уже даже и не бежал, а плыл по какой-то грязи, но всё-таки по степенных догонял, когда передо мной появился отец Звездоний в длинной ночной рубашке и со свечкой в руке. "Никакого бога нет", сказал он тихо. "Есть только гениалиссимус, один гениалиссимус и никого кроме гениалиссимуса". Пошёл ты со своим гениализмом, сказал я, пытай сдвинуть его с моего пути, но он не сдвигался. И приближая ко мне своё лицо, тряс жидкой своей бородёнкой, подмигивал, скалился. Я никак не мог его обогнуть, а жена моя улетала всё дальше и дальше со смерчевым. И тогда, в полном отчаянии, я притянул звезду Анеза бороду, укусил в нос. и проснулся с подушкой в зубах